Глава 62. Как только паркс от Джустину уходят в поисках рядового Галаха, разбирая с собой испытуемого номер 1, Кэрен Коулдел подходит к центральной двери Рози, открывает расположенное рядом с ней отделение, примерно на высоте плеч, и тянет рычаг из вертикального положения в горизонтальное. Это управление внешним доступом в чрезвычайных ситуациях. Теперь никто не сможет попасть внутрь без разрешения Коулдел. Первый шаг сделан. Она направляется в машинное отделение и включает одну из трёх панелей. Генератор в 20 ярдах позади начинает напевать, но не реветь, потому что Колдуэлл не подключила его к двигателю. Сейчас ей энергия нужна только в лаборатории, куда она и направляется. Так как доктор будет работать непосредственно с инфицированными тканями, она надевает перчатки, защитные очки и маску. Она включает электронный микроскоп, Терпеливо и скрупулёзно продираясь через настройки и десятки экранов опций, и загружает первый из подготовленных ею слайдов. С радостным возбуждением наклоняется к смотровому окну. Центральная нервная система голодного из дома Уэнрайта мгновенно предстаёт перед её аочным взглядом. Выбрав зелёный элемент в качестве ключевого цвета, она прогуливается под навесом нейронных дендритов в тропическом лесу. Картинка настолько детальна, что она захватывает дыхание доктора Колдуэлл. Грубые и тонкие структуры имеют чёткие границы, как на схемах в учебнике. Тот факт, что ткани мозга были сильно повреждены прежде, чем доктор положила их под микроскоп, проявляется в том, что ей ежеминутно приходится передвигать слайд для более удачного ракурса без посторонних веществ: пылинок, человеческих волос и бактериальных клеток. Её цель грибковые мицелии среди нейронов. Нервные клетки полностью обнажены перед ней. Она видит то, что видели другие учёные много лет назад, но ей это было недоступно из-за недостаточно хорошего оборудования на базе. Она видит, как именно кукушка офякардицепса строит свои гнёзда в зарослях мозга, как мицелии тонкой нитью оборачивают нейронные дендриты, словно плющ вокруг дуба. Вот только плющ не шепчет сирены дуба. А полностью захватывает власть над ним. Кукушки, плюс сирены. Сконцентрируйся, Кэролайн, говорит она себе отчаянно. Посмотри на то, что перед тобой, и сделай соответствующие выводы, и найди доказательства, чтобы поддержать их. Доказательства существуют. Теперь она видела, что пропустили другие глаза. Трещины в крепости. Сосредоточься места, где параллельные структуры человеческого мозга перегруппировались, несчастны и повреждены вокруг и между задушенной грибком нервных клеток. Некоторые неинфицированные кластеры нейронов на самом деле выросли плотнее, хотя новые клетки, раздутые и потёртые, разрываются изнутри от зубчатых бляшек амилоида. Колд ау чувствует покалывание в голове, когда понимает значение того, что она видит. Это произошло достаточно медленно, напоминает она себе. Ранние исследователи не могли наметить эту прогрессию, потому что сразу после катастрофы вирус ещё не достиг нужной точки развития. Единственным способом было просто гадать и тестировать каждое своё необоснованное предположение. Колдол поднимает голову и отступает на несколько шагов от микроскопа. Это трудно, но необходимо сделать. Она могла бы смотреть на зелёный мир часами, днями и продолжать находить в нём новые чудеса. Позже, может быть. Но слово позже в её случае не применимо. У неё есть ещё день или два, пока лихорадка не начнёт отключать основные жизненные функции организма настойчиво подталкивая к болезненной и недостойной смерти. У неё есть первая половина рабочей гипотезы, и она должна завершить этот проект, пока ещё в состоянии В лаборатории Колдуэлл на базе есть или были десятки слайдов, взятых из мозговой ткани испытуемого номер 16 Марсия и испытуемого номер 22 Лиам. Если бы они были по-прежнему доступны, доктор использовала бы их сейчас. Она не разбазаривает ресурсы, как думает Джастин. Любой из образцов может дать внезапный ответ на главный вопрос. Теперь у неё есть картина, уже по крайней мере, Гипотеза, которая нужда нужна подтверждение, но все её испытуемые, которые имеют частичный иммунитет к воздействию офеокардицепса, остались на базе. Ей нужны новые образцы от испытуемого номер 1. Но доктор знает, что Хелен Жустин будет сопротивляться любым её попыткам разрезать Мелони или даже взять биопсию из её мозга. И сержант Паркс, и рядовой Галахер тоже. Колдол боялся этого с самого начала. У них сложились недопустимо тесные отношения с испытуемым через постоянное повторение взаимодействия в социальном контексте. Нет никаких гарантий, что если она предложит сейчас получить образцы ткани мозга Мелани, её хоть кто-нибудь из группы поддержит. Поэтому она строит свои дальнейшие планы, основываясь на заочном отказе. Колдл разворачивается и собирает складной шлюз рядом с центральной дверью. Его гениальная мультят-кидная конструкция позволяет делать это относительно просто, даже несмотря на неуклюжесть рук. И дело не только в бинтах. Ранняя нежность воспалённых тканей уступила общей потере чувствительности и реакции. Она говорит пальцам, что делать, а они реагируют с опозданием, двигаясь при этом неровно, как автомобиль, начинающий движение в гололёд. Но она упорствует. Шлюзовой отсек имеет по 4 болта на потолке и в полу. Каждый болт должен быть полностью закручен, а затем запечатан втулкой кронштейна под тём поворота колеса. Колдл должна использовать обе руки и гаечный ключ 8 раз. Задолго до того, как она закончила, чувствительно свернулась с руками в виде интенсивной непрекращающейся боли. Агония заставляет её громко стонать. Бортовая фронтальная сторона шлюзовой камеры Изготовлены из ультрагибкого, но чрезвычайно прочного пластика. Верхняя и нижняя поверхности камеры теперь должны быть загерметизированы. Для этого Колдел держит пистолет с герметиком на сгибе левой руки, правой нажимая на спусковой крючок. Запечатывание проходит без эксцессов. После откачки воздуха из шлюзового отсека стрелка манометра медленно опускается к нулю. Отлично. Она накачивает свежий воздух внутрь, стабилизируя давление в шлюзе. Затем переводит ручное управление дверями на свой компьютер в лаборатории, закрывает обе двери, но блокирует только внутреннюю. После чего вручную передвигает цилиндр со сжатым фасгеном в камеру шлюза Воватека. Доктор заметила этот цилиндр во время первоначальной инвентаризации розе. Он должен был помогать в синтезе органических полимеров, но мог использоваться И для быстрого и эффективного удушения крупных лабораторных животных без повреждения тканей. Теперь Колдуэлл ждёт и в это время внимательно анализирует свои чувства. Она неохотно останавливается на последствиях использования газов в отношении людей и её товарищей. Фосген более гуманен, чем его близкий родственник хлор, но разница не велика. Колдуэлл надеется, что Мэлани войдёт вшу завойдёт всех первой и можно будет заблокировать входную дверь прежде чем Паркс или Джустин преследуют за ней хотя она осознаёт что это маловероятно скорее Хелен Джустин войдёт вместе с Мэлани или даже первая впрочем это не сильно беспокоит Колдул в этом будет даже своеобразная справедливость Многие поступки Джостин внесли свой весьма существенный вклад в создание той абсурдной ситуации, в которой находится сейчас Колдуэлл, когда ей приходится сооружать ловушки для того, чтобы восстановить контроль над своими испытуемыми. Доктор надеется, что по крайней мере, не придётся убивать Паркса или Галахера, если он, конечно, до сих пор жив. Двое солдат, вероятно, будут прикрывать тылы, пока Джостина мало не не войдут в розы. Но к тому времени Дверь уже может быть закрыта для них. Впрочем, ни один из этих вариантов не идеален. Не то чтобы ей было неважно, сколько их убивать. Её гипотеза настолько масштабна по своим последствиям, что уклоняться от убийства было бы преступлением против человечества. Это её долг, и на его исполнение не так много времени. Интервал, скорее всего, измеряется не днями, а часами. Коулдол вытаскивает перегородки из смотровой щели в лаборатории, чтобы видеть, когда вернётся спасательная экспедиция, но боль в руках истощила её. Несмотря на все усилия, она проваливается в сон, периодически заставляя себя открывать веки, которые тут же закрываются под собственной тяжестью. Очнувшись в очередной раз, Коулдол обнаруживает на себе пристальный взгляд маленького ребёнка, который стоит в дверном проёме дома прямо напротив неё. Голодный, очевидно, Возраст на момент первичной инфекции не более 5. Голый, худой и неописуемо грязный, как жертва стихийного бедствия до катастрофы, когда несколько тысяч погибших уже считали катастрофой. Мальчик жадно смотрит на колдол, не моргая. И он не один. Сейчас уже поздний вечер, и длинные тени отбрасывают множество естественных объектов. Но на этом фоне, как детали в картинке-головоломке, становятся различимы все новые голодные. Взрослая рыжая девушка за ржавой тушей припаркованного автомобиля, черноволосый мальчик и ещё старше, присевший на остатки витрины с алюминиевой бейсбольной битой в руках. Позади него ещё двое в самом магазине, между стойками с выгоревшей и разлагающейся одеждой. Их целая арава колдол переполняет восторг. Она всегда знала, что слова Паркса и его людей о том, что популяции испытываемых в дикой природе сокращаются, могут означать что угодно. Одна из причин, в то время она считала её слишком неправдоподобной, а сейчас уже не так уверена, заключалась в том, что дикие инфицированные дети достаточно умны для того, чтобы научиться воспринимать сержанта и его охотников как угрозу, и поэтому дети просто перешли на новый охотничий угодий. Теперь Колдол видит, как черноволосый мальчик подаёт сигнал двум другим позади него, чтобы они подошли и увидели то, что видит он. Это лидер, очевидно. Он один из немногих, кто не совсем голый. На его узких костлявых плечах висит камуфляж. Видимо, он убил какого-то солдата и забрал его одежду. На лице мальчика буйство смазанных красок доказательство силы и статуса в племени. Он долго видит, как голодные дети работают в команде, как они общаются, используя малозаметные жесты и мимику, как координируют свои усилия против этой незнакомой вещи в их среде. Возможно, дети привёл сюда звук от генератора, или они давно наблюдают за Рози и ждут, когда Джустина Галахир вернётся обратно с экскурсии, чтобы застать их в расплох. Но какие бы цели они ни преследовали, сейчас дети увидели её. И увидев начали выслеживать. Даже несмотря на то, что она находится за пуленепробиваемым стеклом в огромном боевом танке, способном стереть все здания вокруг в порошок, даже несмотря на отсутствие очевидного способа добраться до неё или хотя бы определить степень риска, который она представляет, даже несмотря на то, что они не могут почувствовать её запах через слой стекла, и стали, и полимер, и герметичных уплотнителей, Они определяют её как добычу и соответственно реагируют. Колдуэлл не сразу осознаёт, что уже приняла решение. Поднявшись на ноги, она плавно выходит из лаборатории, направляясь к центральной двери. Это хорошее решение. В его поддержку есть множество причин. Она возвращает функцию управления на панели рядом с дверью шлюзового отсека, потом открывает и закрывает несколько раз наружную дверь, проверяя её работу на различных настройках скорости. Она следит за гидравлическими клапанами толщиной с её кулак, плавно скользящими взад и вперёд в верхней и нижней части двери. Даже на третьей скорости, хотя десятая самая быстрая, она считает, что клапаны оказывают давление свыше 500 фунтов на один фут. Внутренняя дверь, напротив, используют более простые механические сервоприводы. Никогда не предполагалось, что воздушный шлюз будет использоваться в качестве второго сдерживающего отсека. Колде учитывает ряд весьма актуальных факторов. Нет никакой гарантии, что испытываемый номер 1 вообще вернётся с прогулки. Если вернётся, то нет гарантии, что засада Колдес сработает. А если и сработает, то как оставшиеся в живых отреагируют на гибель тех, кто оказался в шлюзовой камере. Но правда в том, или по крайней мере часть правды, что она не может сопротивляться. Эти монстры охотятся на неё. И Колдуэлл в ответ желает охотиться на них. Наружная дверь полностью открыта. Она встаёт за приоткрытую дверь шлюза, отступает на шаг и ждёт. Её тело всё ещё липкое от пота. Её феромоны в настоящее время отлично распространяются в охлаждённом воздухе. С каждым вдохом голодные дети чуют её. Обладая интеллектом, они скорее всего будут действовать сообща и очень медленно, но против их природы не попрёшь, поэтому всего лишь вопрос времени, когда они среагируют. Рыжая девушка встаёт первая. Она выходит из автомобиля и в открытую идёт к зазывающей двери Рози. Мальчик в камуфляжной куртке издаёт звук, похожий на лай. Рыжеволосая девушка замедляет движение и неохотно поворачивается к нему. Ребёнок по младше Выбежав из магазина, проносится мимо неё и бросается на дверь. Всё происходит так неожиданно и так быстро, что Колдел едва успевает среагировать, хотя именно этого она и ожидала. Её палец нажимает кнопку "Закрыть". Голодный мальчик, как ракета, прыгает с верхней ступеньки на Колдел, раскинув руки, чтобы поймать её и повалить, прежде чем он смог бы дотронуться до неё, внутринне дверь закрывается. Колду недооценила силу сервоприводов. Дверь закрывается на верхней части тела голодного, как шелкунчик дробя его рёбра. Голодный открывает рот, чтобы закричать, но в его лёгких больше нет воздуха. Кричать уже не вариант. Одна рука его осталась внутри грузовой камеры, другая тянется вперёд, растопырив тонкие пальцы, тщетно стараясь добраться до Колдул. Один из них ухитряется зацепить рукав её халата, но инфекция так не передаётся только через кровь или слюну. Пока на ней очки и маска, она в безопасности. Голова существа, отмечает Колдел, полностью повреждена. Она чувствует головокружительный восторг и смеётся. Но тут же захлёбывается, когда что-то с улицы прилетает ей в челюсть, разрывая защитную маску. Боль удивительна. Её рот наполняется кровью, в которой отбитые кусочки зубов с глухим, потерпевшим кораблекрушение звуком, трутся друг об друга. Камень падает на пол, тёмно-красный от её крови. Рыжеволосая девушка уже заряжает другой, в полоску выцветшей ткани и кожи, которую она использует в качестве рогатки. Раздробленное тело мальчика не позволяет внутренней двери закрыться, оставляя щель где-то в три дюйма, а наружная дверь всё ещё настежь открыта и И голодные снаружи, его когорта, его друзья, спешат внутрь с самодельным оружием наперевес. Рука Колдел интуитивно ложится на панель управления внешней дверью. Она начинает закрываться, но доктор забыла поднять скорость с третьей на десятую. В последний момент край бейсбольной биты проникает в сужающуюся щель и останавливает дверь. Гидравлика скулит, пытаясь затащить биту внутрь или раскосшить её пополам но маленькие ручки тут же оказываются рядом. Некоторые тянутся к Колдуэлл, но большинство из них борются с дверью, не давая ей закрыться. Они не могут добраться до неё. Но и сдаваться не собираются. Выиграв пару сантиметров, они перегруппируются, и на двери появляется ещё с десяток маленьких рук. Колдуэлл знает, какой силой обладают гидравлические клапаны. Поэтому, когда дверь начинает снова открываться, она в ужасе отшатывается назад, прижимая кулаки к лицу, как будто за ними можно спрятаться. Темноволосый мальчик с расукрашенным лицом появляется в проёме. Он смотрит на неё мрачными, налитыми кровью глазами, говоря ей без слов, что теперь это дело чести. Значит, он думает о себе как о личности. Удивительно, Колдол бежит в кабину и дёргает два рычага, активирующих двигатель и оружие. И тем и другим нельзя управлять одновременно, конечно. Повезёт, если она вспомнит, как управлять этой громадиной. 20 лет назад у неё была парочка обучающих этому искусству занятий, но вся консоль вдруг кажется ей непонятной и бессмысленной. Она должна вытащить свой мозг из наводнения адреналина и поставить обратно под свой сознательный контроль. Кнопка отмечена буквой Г. Она находится в самом центре ролевой панели. Гидравлика шасси розе поднимается на 8 дюймов выше, шипя как змея. Колдол видит, как некоторые голодные в страхе бросаются прочь, но стук от центральной двери не прекращается, а значит, там ещё кипит работа. Паника заставляет дрожать её изнутри. Она должна выбраться отсюда. Она знает, что может случайно взять с собой врага, но если останется здесь, то превратится в кусок мяса на косточке. Они откроют в конце концов внешнюю дверь, а внутреннее в шлюзовом отсеке сдержит их максимум на пару секунд. Колдул берёт штурвал ничего не чувствующими руками, толкает его вперёд и молится. Тормоза отключаются без лишних просьб. Рози срывается с места, как гончая собака. Так быстро и неожиданно, что Коулдол отбрасывает назад в водительском сиденье. Её руки постоянно соскальзывают со штурвала, и бегемот бросает из стороны в сторону. Он сбивает фонарный столб, вырывая его из земли с лязгом, похожим на звон гонга, предупреждающего о начале поединка в боксе. Коулдол изо всех сил сжимает штурвал и тянет его на себя, чтобы стабилизировать розе. Она громко кричит от боли, но не слышит себя из-за грохота двигателей. По этой же причине понятие не имеет, что происходит у центральной двери. Решив перестраховаться, она ещё сильнее вдавливает штурвал, и Рози набирает скорость. Улица начинает расплываться перед глазами. Ещё удар, затем третий, но Колдейл чувствует лишь вибрации. На такой скорости Рози почти ничего не волнует. Рози становится частью мира, как вода. На улице возникают фигуры почти перед ней. Затем остаются сзади. Голодные. Одна из фигур была похожа на Паркса, но невозможно было узнать, не останавливаясь, а этого она совсем не хочет делать. На самом деле, сейчас она даже не помнит, как заставить Рози притормозить, хотя некоторые части панели управления начинают выглядеть более знакомыми. Колдол понимает, что не обязательно ехать почти вслепую. На Рози установлено несколько камер по всей длине Большинство из которых можно повернуть в любую сторону. Она переключает их все по очереди, исследуя левый борт своей машины. Одна из камер безжизненно висит на проводах прямо над центральной дверью, за которой продолжают держаться двое голодных, рыжеволосая девушка и лидер банды, чей камуфляж развевается на ветру подобно флагу. Колду сворачивает направо, едет вверх по крутому склону под указатель на Хайгейт и Кентштаун. Она не поворачивает до последнего, а потом со всей силы дёргает штурвал, заставляя Рози наклониться. Но должного результата этот манёвр не приносит, потому что наклон замедляет Рози, и голодные по-прежнему висят на приоткрытой центральной двери. Колдуэл была здесь раньше, давным-давно, до катастрофы. Воспоминания перемешались, заполнив её мозг сюрреалистичными параллелями. Дома, в одном из которых она жила когда-то, приземистые и мрачные, похожие на испанских вдов на кладбище, терпеливо ожидающих воскрешения своих мужей. На вершине холма Колдул опять сворачивает. Она не рассчитала угол и пробила часть стены паба, который стоит на углу. Рози не жалуется, хотя камеры заднего вида показывают, как невысокое здание обрушивается после такого манёвра. Узкий участок дороги заканчивается, и... И она попадает на широкое шоссе, идущее к центру Лондона. Колдол снова набирает скорость, притирая левый борт Рози к стене здания, похожего на школу. На вывеске перед входом написано The Saint Union. Всё лобовое стекло теперь в кирпичной крошке, а скрип измученного металла становится громче, чем рёв двигателей. Но Рози стойко выдерживает испытание, и Колдол награждается тем, что по меньшей мере один из голодных слетает кубарем под дождь. Она кричит настолько громко, насколько может. Это вопль триумфа и неповиновения. Кровь из её рта оставляет пятно на лобовом стекле. Колдол выруливает на середину дороги и смотрит на мониторы. Никаких признаков голодных. Она должна остановиться, чтобы изучить свой приз и убедиться, что с ним ничего не произошло. Но голодные, которых она встрехнула, могут быть всё ещё живы. Она вспоминает взгляд чернолосого парня с разукрашенным лицом. Он будет преследовать её до тех пор, пока не откажут ноги. Поэтому она не сбавляет скорости, стараясь двигаться на юг через Камден-Таун. Хьюстон находится за ним, а там и до реки всего несколько миль. Улицы остаются пустынными, но Колду не теряет бдительности. В этом городе жили 11 миллионов человек. Некоторые из них, застрявшие на полпути между жизнью и смертью, должны до сих пор оставаться за этими слепыми окнами и закрытыми дверями. Холдул уже нашла тормоза, и теперь, замедляя движение, напуганное эхом от рёва двигателей Рози в этих пустынных кварталах. Она чувствует отвращение, когда понимает, что может быть последним живым человеком на некротическом лице планеты, и что это, в конце концов, может не иметь никакого значения. Человеческая раса построила себе мавзолеи, в которых теперь лежит и ждёт, пока не превратится в прах. Кто будет скучать по нас?» Это последствие мощного впрыска адреналина в кровь, когда она захватывала себя нового испытываемого и стряхивала с двери врагов. Ну и лихорадка. Колдол дрожит, перед глазами всё плывёт. Дорога впереди, кажется, превратилась в широкую серую линию. Дисфункция слишком внезапна и эффектна. Она слепнет? Не может быть. Пока ей нужен ещё один день, хотя бы несколько часов. Анна заставляет Рози остановиться, глушит двигатель и протирает глаза большим и указательным пальцами. Они как два раскалённых шарика в черепе. Но когда она осмеливается их снова открыть и посмотреть через лобовое стекло, то понимает, что с ними всё в порядке. Перед ней действительно серая стена высотой футов 40, которая перегораживает дорогу впереди. Спустя несколько минут и смеси заворожённого взгляда и страха, она понимает, что это. Это её нимзида, её могущественная противоположность. Это Офия Кардицепс.